Глава 18. Игровая зона Мидгард. Александр Первенцев. «Ваш князь пришел умирать». Об этом Саньку сообщил Быструн. «Пришел ваш князь. Умирать пришел». «Почему ты так думаешь?» — поинтересовался Санек. «А как иначе? С ним, говорят, копий 30, а у дяди в дружине 74. И еще ополченцев от этого вдвое» дяди сказали, давай выйдем из крепости и всех северных людей убьем. А он почему-то не хочет, думает. А что тут думать? Убивать надо. Скажи бы, Струн, а ты тоже из дружинных? — спросил Дахи. За ночь ему стало получше. Рана больше не кровила, руки двигались. А то! — с гордостью подтвердил паренек. Санек и Дахи переглянулись. Если хотя бы половина местной дружины состоит из таких бойцов то расклад не так уж плох. «О чем это вы толкуете?» спросил медвежья лапа. Ему рассказали. «Ах!» — воскликнул викинг. «Почему я здесь, а не там?» Завтрак принесли вовремя. Но не успели пленники опорожнить миски, как в сарай вошла пара дедушек с копьями. Короткий диалог между молодыми и старыми, и быструн с восторгом сообщил. «Дядя решил драться! Мы идем в бой!» ткнул кулаком своего молчаливого напарника, и оба покинули узилище. Их место заняли дедушки. Один тут же задремал, второй достал медовые соты и сунул в рот. Снаружи бодро орали и брятали металлом. Санек повернулся к сторожам спиной, достал из-под задницы похищенный ножик. Наблюдательный лапа тут же переместился, заслоняя Санька широченной спиной. Санек расправился с ремнями за пару минут, но не торопился. Ждал, когда снаружи поутихнет. Наконец, судя по звукам, ливская рать покинула двор. Санек выглянул из-за плеча медвежьей лапы и убедился, что дедушки по-прежнему беспечны. Что ж, им повезло. Не будет необходимости убивать. Между ним и детком, живавшим соты, было метра два с половиной. Достаточная дистанция, чтобы ткнуть копьем дахи который естественно видел манипуляции санька завозился и заохал дедок медалю подвлекся и санек прыгнул рукоять ножа пришла в висок дедушки с сухим стуком как по дереву и в тот же миг санек врезал локтем сверху по макушке второму дедушке тому хватило а вот медалю показался крепче не вырубился и вознамерился приласкать санька копьем и заорать Крика тоже не получилось. Копье Санек перехватил и врезал старцу ногой в живот. Старость, конечно, надо уважать, но не в случае, когда она норовит ткнуть тебя копьем в брюхо. Еще один удар рукоятью по голове, и этот готов. Минута, и оба товарища тоже свободны. Лапа завладел копьем и вознамерился дедушек добить, но Санек не дал. «Просто свежи», — попросил он. Лапа заявил, что дедушки продукт бесполезный, слишком старый для рабов. Кому они нужны? — Родичам, — ответил Санек. — А что нам их родичи? — А то, что неизвестно, как дело обернется. — Да известно как. Наши разделают их, как бонт свинью. — Вяжи, — повысил голос Санек. — Убить мы их всегда успеем. Второе копье Санек отдал дахи Тот даже со своими многочисленными травмами орудовал им получше. Сам Санек прихватил дедушкины ножики. Хорошие такие ножики, сантиметров по тридцать. С небольшим изгибом и односторонней заточкой. Практически одинаковые. Сразу видно, что один кузнец ковал. А теперь на выход. И где то псина, которая ночью победила Санька? А вот она, лохматая. Уже летит с грозным рыком. «О, их тут аж три!» Медвежья лапа тоже зарычал и, обогнав Санька, встретил друзей человека достойно. Но убивать не стал. Двух приласкал копьем по мордам, а третьего, самого крупного, ухватил за загривок, приложил поленницу, рыкнул, как настоящий медведь. И псины струсили, поджали хвосты и попятились. Зато обнаружился новый враг. — Выпущенная сверху стрела прошла в нескольких сантиметрах от физиономии викинга. Другая вырвала клок из рубашки Санька. Третий он шип ножом, даже не осознав, что делает. И еще он заметил стрелка. Тот маячил в окне второго этажа. Отличная позиция. До терема метров сорок. Добраться до стрелка можно лишь проникнув внутрь, а это значит добежать до крыльца и... — Щитов, щитов у них нет, а с десяти шагов не промахнется даже самый скверный лучник. Все это Санек додумывал на бегу, но бежал он не к терему, а под прикрытие полейницы. Напрасно! Медвежья лапа тоже заметил стрелка и поступил просто — метнул копье с разбега. Сорок метров — доступная дистанция для опытного викинга. Однако уклониться от такого броска не так уж трудно и стрелок уклонился, но потерял несколько секунд, которых хватило дахи, чтобы добежать до крыльца и ворваться в дом. «Это должен был сделать я», — укорил себя Санек. Но поздно. Лучник уже занял позицию и принялся осыпать стрелами медвежью лапу, который с удивительным для его комплекции проворством метался по открытому пространству. А потом у лучника кончился боезапас. И практически одновременно рядом с ним оказался дахи. И, ухватив за шиворот, выбросил стрелка во двор. Блин, совсем мальчишка, оказывается, лет 12 от силы. В объятиях, схватившего его лапы, пацан выглядел, как пойманный за уши зайчик. Викинг треснул его кулаком по голове, и зайчик обмяк. Бросив его на земь, лапа кинулся в терем. Санек за ним не последовал, он побежал к воротам, закрыл тяжеленные створки и задвинул засов. Глянул, как там собаки. Собаки сгрудились вокруг мальца, толкали его мордами, повизгивали. Санек их вроде не интересовал. Появившийся из теремодахи гнал перед собой с женщин. Изнутри слышался грозный рык лапы, грозный, но не яростный. «Вражеский терем захвачен», — сделал вывод Санек. «Что дальше?» «Дальше зачистка». Лапа обшаривал дом, выгоняя наружу всех его обитателей. «Веденье едахи Тот успел где-то раздобыть плетку, которая щедро стимулировал нерасторопных. Он был один, но легко держал под контролем небольшую группу женщин и мужчин невоинственного вида. «Давай их в сарай загоним», — предложил Санек. «Так и сделали». Напоследок затащили туда мальца-стрелка и загнали собак. Потом обшарили тенем на предмет вооружения и нашли свое собственное в куче заляпанных кровью трофеев. Удачно получилось. Облатились. Во дворе было пусто, в сарае голосили пленники. Лапа распахнул дверь, явив народу грозный ликвикинга и рявкнул. «Молчать! Языки повырываю!» Его поняли, как ни странно. «Как-то мне неспокойно», — проговорил Дахи. «Почему?» — спросил Санек. «Битва не слышно. Молот Тора! Там же наши с этими рубятся!» — взревел медвежья лапа и ринулся к воротам. «Стой!» — крикнул Дахи. «Куда? Там нет драки!» Он был прав. Когда больше сотни викингов начинают кромсать друг друга железом, ор и грохот стоит за километр, слышно. «А что есть?» — удивился Лапа. «Сейчас узнаем», — пообещал Санек. Сбоку от терема размещалась сторожевая вышка. Обзор с нее, надо полагать, был замечательный. Так и оказалось. И городок Ливский, как на ладони. Две улицы, пара десятков домов и просторная поляна перед воротами тоже. И поля окрестные видны, и уходящая на юг дорога. На поляне, располагавшейся перед распахнутыми городскими воротами, пока что никто никого не убивал. Два воинства выстроились в метрах в пятидесяти друг от друга. Предводители впереди. Надо полагать, шли переговоры, но голосов на таком расстоянии не слыхать. А что в самом городке? На улицах ни одного человека. Зато на стене чистоколе полно, в основном мирные граждане. Вернее, гражданки. Есть и мужики, причем с луками, но с вышки их не достать далеко. Что в этой ситуации следует предпринять. Для начала посоветоваться с друзьями. Стрелков перебить, а этим ударить в спину, решительно заявил лапа. Втроем, с сомнением проговорил санек, строим, порвем, а дальше наши доделают. Логично. А я вот думаю, почему Ярлы их не бьет, а разговоры разговаривает, размышлял дахи. Видать, есть причина. Медвежья лапа тоже задумался. — Сдается, эта причина мне известна, — наконец сказал Дахи. — Людей у нас мало. Ливов-то мы, допустим, побьем, но без потерь не обойдется. А у нас два корабля, набитых добром. Я думаю, не хочет Яр драться. Хочет нас получить. Без боя. — А месть, — нахмурился Медвежья Лапа. — Эти ли вы наших убили? Кровь за кровь. Так богам угодно. — Крови мы у них немало взяли, — возразил Дахи. А это тебя, лапа, как барсучиху беременную в яму поймали. А мы с Сандаром потрепали их крепко. Думаю, с десяток за кромку отправили, никак не меньше. И что ты предлагаешь? буркнул лапа. Я останусь здесь, сказал Дахи. Руки у меня что-то разболелись, боюсь, подведут. А вы с Сандаром городским воротам пойдете. Сколько ты стрелков на заборонено считал Сандар? Пятерых. Остальные мирные, баба в основном. Заборола. Настил для обороняющихся с внутренней стороны крепостной стены. — Так и должно быть, — пробормотал Лапа. — Ихний ярл всех, кто сражаться, может, наружу выгнал. — Стрелков надо убить, — начал Дахи. — Надо, — охотно согласился Лапа. — А ворота крепости затворить. Как увидят ли вы, что дороги им домой нет, так сразу сговорчивее станут. — А если они, наоборот, сразу на наших нападут, — предположил Санек. Хотели бы напасть, уже напали бы. Ливом умирать неохота. «Хорошо», — придумал Дахи, — одобрил медвежья лапа и осторожно похлопал викинга по спине. «Пойдем, Сандар, повеселимся!» И они пошли. На Забарула вели две лестницы, слева и справа от ворот. На Санька с викингом никто не обращал внимания, самое интересное было снаружи. «Ты слева, я справа», — — распорядился медвежья лапа. Все оказалось проще простого. Первому лучнику Санек проткнул руку и спихнул со стены. Второго, к сожалению, пришлось убить. Он оказался слишком быстрым, едва не нанизал недавнего пленника на стрелу. Третий мог бы и преуспеть, но между ним и Саньком оказались две бабы. Одна при виде грозного викинга поступила правильно, сиганула с трехметровой высоты. А вот вторая кинулась к лучнику и повисла на нем Бопя по-своему, вероятно, умоляла спасти, и прикрыла Санька от почти гарантированного попадания. Убивать ее и безуспешно пытавшегося освободиться лучника Санек не стал, кольнул либо поверх женского плеча в правый бицепс и не без усилия столкнул обоих вниз. Больше на забороне опасных персонажей не было, только женщины, дети и один храбрый старик, замахнувшийся на врага ножом. «Не балуй!» — по-русски сказал Санек, вышиб нож восходящим взмахом меча и рявкнул по-скандинавски, включив боевой голос. «Прочь! Вниз все! Прочь!» И мирные жители дернули со стены. Кто к лесенкам, а кто попросту прыгая вниз. Викинг с окровавленным мечом — это очень страшно. Санек оглянулся. С другой стороны тоже все зачищено — но покойников куда больше. Медвежья лапа не деликатничал. И вообще действовал более успешно, потому что завладел одним из луков, а Санек вот не сообразил. А что внизу? А внизу шли переговоры. Местный лидер с помощью уже знакомого переводчика о чем-то торговался с Храгниром-хитрецом. Судя по тому, как Ярл злобно скалился и теребил рукоять меча, переговоры не ладились. вы не видели того, что происходит на стене, Зато Хирдман и Храгнира уже сообразили, что власть на Забороле переменилась. И даже закричали что-то ярлу. Очень не вовремя. Санек еще не закончил вторую часть операции. «Ворота!» — крикнул он медвежьей лапе. «Закрыть надо!» «Ага!» Тот махнул прямо со стены. Санек тоже так мог бы, не будь на нем столько железа. А с таким грузом недолго и ноги переломать. Спрыгнул Санек уже с середины лестницы, чтобы отбить копье, брошенное в спину боевого товарища. Ливские мирные жители, сгрудившиеся на расстоянии шагов двадцати от ворот, истошно орали. Надо полагать, пытались донести до своих оружных соплеменников, что происходит нехорошее. И до тех наконец-то дошло. Задние оборачивались, видели затворяющуюся усилиями медвежьи лапы створку и недоумевали, Викингов они не видели, видели только толпу своих. «На-ка!» лапа сунул Саньку лук с пучком стрел. «Паси их!» — и занялся второй створкой. Тут уж и до Ливского войска дошло, что происходит что-то неправильное. Задние загалдели. Надо полагать, пытались докричаться до своего господина. Да, это не викинги. Тем бы команда не потребовалась. Лапа упирался изо всех сил. Санек тоже не оплошал. Вовремя заметил человека с луком, вскарабкавшегося на крышу соседнего дома, и успел первым. Попал. И тут же кинулся к огромному брусу, который выполнял функцию засова. Тяжеленный, сука. Килограммов восемьдесят, не меньше. «Дай-ка я!» Лапа подхватил брус, словно легонькая паренца, и с безупречной точностью послал его в скобы. Ворота закрылись перед носом у припозднившихся ливов. Операция «Захват Ливского города» завершилась. Время получать бонусные очки. лампа обзавелся вторым луком и вскарабкался наверх. Встал на колено, чтобы снизу был виден только шлем, и тут же послал стрелу в толпу мирных граждан. Толпа шарахнулась в стороны, оставив на земле бьющиеся в судорогах тело. Рядом с телом топор — Выходит, медвежья лапа стрелял не с природной кровожадности и даже не для устрашения. Увидел вооруженного — убил. Санек выпрямился во весь рост. «Быструн!» — заорал он. «Скажи своему дяде, что город теперь наш! Понятно?» И по-скандинавски храгниру. «Ярл! Мы взяли этот жалкий городишка. Что теперь?» Ярл оскалился, на сей раз радостно. «Сандар!» — рявкнул он так, что даже птицы переполошились, а ливы вцепились в копья покрепче. «Сандар! Кто с тобой?» «Медвежья лапа и дахи. Остальных убили». «Один с нами. Давайте убьем их всех!» Это уже не ярл, грейпюр. Ему лишь бы кровь пускать. «Эй, Сандар! Не убивай всех щенков и сук. Оставь и нам позабавиться». Это, кажется, Викфус Лысина или еще кто-то. Ливское войско заволновалось. Они, может, и не понимали смысла сказанного, но догадывались. «Тихо всем!» — гаркнул Храгнир. Притихли, что характерно не только Хирдманы, но и Ливы. И даже Санек без труда разобрал следующую фразу Храгнира, сказанную обычным голосом. «Ну что, Ярл, сколько ты готов заплатить за своих людей?» и за свой город. Торговались долго, Санек даже проголодался. Сошлись на сумме, втрое превосходящей ту, которую желал получить местный вождь за освобождение пленников. — Не так уж много, — сказал позже Сергей, — ведь фактически все богатства ливского князя уже были в ваших руках. Ярл согласился лишь потому, что не хотел больше терять людей, а добычу мы и так взяли немалую. Договорились. Поклялись богами. Храгнир Тором, местный вождь, своим. То ли Паркинсоном, то ли Пикинесом Санек точно не разобрал. Отредили делегацию. По три человека с каждой страны с вождями во главе. Ливы и скандинавы встали от ворот на одинаковом расстоянии. Клятва клятвой, осторожность не помешает. Медвежий лапа вынул засов, приоткрыл ворота. Делегаты вошли. Ворота затворили. Лапа остался бдить, а Санек присоединился к своим. У теремных ворот Дахи не оказалось, пришлось звать. И долго. Он появился минут через пять. Оха и кряхтя открыл ворота. Делегаты последовали в терем. Местный ярл ушел наверх, попросив всех подождать. Тоже понятно, не хотел показывать свою потайную сокровищницу. Вернулся с двумя здоровенными мешками развязал, демонстрируя содержимое, серебро, в монетах, слитках и обрезках. Кетельфаст покопался в обоих мешках, подтвердил, что без обмана. И вес правильный. Двинулись на выход. При виде вождя мирный народ воспрял, завопили что-то явно оскорбительное. Кто-то даже камнем кинул. Камень поймал сам ярл. Подкинул вверх, Глянул на местного главаря со специфическим прищуром. Тот и без переводчика все понял, гаркнул на своих, мол, не к Даже пары викингов хватит, чтобы устроить ливом геноцид. А тут целых шесть. А три вооруженных Лива, пусть даже с вождем во главе, вряд ли смогут им противостоять. Все. Вышли из городка, построились и двинулись в обратный путь. нак ка понеси». Дахи сунул Саньку мешок, в котором что-то звякнуло. «Что это?» «Да я немного в доме пошарил». «Набрал серебришка, ответил Дахи. «Жаль, заначки главной не нашел. Придем пополам поделим». «А почему не на всех?» «Так это ж не добыча сбоя взятая», — возразил Дахи. «Это другое». «Тогда на троих», — решительно заявил Санек. «В плену мы трое были, так что и лапи надо отделить». «Справедливо», — согласился Дахи. — И это, Сандар, если что, я у тебя в долгу. Без тебя мы бы не выбрались. — Спасибо, — поблагодарил Санек. — Только мы еще не выбрались. Вот когда мы домой придем совсем добытым, тогда другое дело. Как в воду глядел, подумал немного и спросил. — Как твои плечи, Дахи? — Заживут, — оптимистично ответил тот. — Послушай, у меня зелье одно есть. Бабушка сварила. Называется «Дождь богово смола». Очень хорошая. «Правда, оно только нашим помогает, ну, славянам. Дать тебе?» «Дай», — оживился Дахи. «То-то я помню, что ты после Хольмганга с Костедробителем быстро поправился». «Ты ему что, регенерат дал?» — догнав Санька в полголоса спросил Сергей. «Да. А что, есть запрет? В игре вроде бы нет. Но это к тебе придется всех Хирдманов лечить. Хватит?» «Может, и хватит», — ответил Санек. «Да только всех лечить я не собираюсь». Идахи сказал, что зелье только для славен годится. — а Подстраховался, — хмыкнул Сергей. — А не жалко? — Регенерат немалых денег стоит, и то не добыть его. Мертвяки не особо рвутся продавать, мол, самим не хватает. У меня, например, его нет. Не беспокойся, если тебе понадобится, ты его получишь. И вообще он у меня не купленный, а свой. Я ж член клана «Честные чистильщики». — Вот как? — удивился Сергей. «И когда ты успел?» «И года не прошло, как ты статус игрока получил?» «Везунчик!» И с откровенной завистью. Одно слово. «Химера!» «Эй, Сигр, а ты здорово по-ихнему болтаешь!» Воскликнул шагавший позади грейпюр. «Прям них уже Дахи. А я и не знал». «А ты думаешь, что знаешь все, Крикун?» Уже по-скандинавски с неудовольствием проговорил Сергей. — Если я чего не знаю, то это ненадолго, — нагло заявил грипюр Да ты не бойся, Сигр, я тебе верю, да и баба твоя у нас живет. А вот дружку твоему доверия нет. — И почему же? — с вызовом спросил Санек. — Пусть грипюр сильнее, но это не повод перед этой сволочью прогибаться. Выпущенная из руки ветка едва не хлестнула крикуна на пороже, но тот успел ее прихватить и ухмыльнулся. — Да ты не бойся, маленький Сандар. Пока ярл тебе благоволит, я тебя не трону. Но бойся встать у меня на дороге. Грейпюр ускорил шаг, грубо отпихнул Санька в сторону, обогнал и зашагал быстрее голове их растянувшейся на лесной тропе колонны. — Прибил бы гадину, — пробормотал Санек. — И не думай, — предупредил Сергей, — скорее он тебя прибьет. Не понимающий, он тебя не взлюбил, но будь на чекусаня. Этот садист, если ему что, в башку в темячце не отступится. Раньше, когда Торстейн был жив, он его придерживал. А теперь Крикун совсем обнаглел. Для него только Ярл де Кормчи в авторитете. На остальных через губу поплевывает. Некоторое время, друзья шли молча. Потом Санек спросил. Сергей, а что он уже не твои? Говорил я, что то не понял. Ты же вроде разведен, нет? — Да баба одноместная, — объяснил Сергей, — хорошая женщина, красивая, а, главное, добрая и любит меня по-настоящему. Не то, что моя бывшая. Я ее рабы не взял. Освободил, когда сын родился. По здешним законам это принято. Я бы женился, но не поймут. Но если со мной что случится, все мое она у унаследует. Вернее, мой сын. Ему годик сейчас, но за имущество можно не беспокоиться. Никто не тронет и не отнимет. Здесь с этим четко. Выходит, у тебя и сын здесь есть, восхитился Санек. То есть у местных от нас дети могут рождаться? Да запросто. Местные такие же люди, как мы, сам же видишь. Слушай, а что ты с ним потом делать будешь? Не хочешь к нам забрать? В смысле и стратегии? Нет, Сань, не получится. Местным из игры хода нет. Наши эвакуаторы на них не действуют. Я сам не проверял, но люди говорили. Так что жить ему здесь не худший вариант, я думаю. И судьба его ждет правильная. Воином станет. Выучу его всему. Вместе в веки ходить будем. — А как ты ему свои исчезновения объяснишь? — спросил Санек. — Ты же здесь навсегда оставаться не собираешься? — Так и есть. — Забыл. У меня дочь в миру. Пока не подрастет, буду возвращаться. А там видно будет. Может, в стратегию ее введу, если игра примет. А нет... Так придумай что-нибудь. Проблемы, Санек, надо решать по мере их возникновения. Уж поверь бывшему чиновнику. О, знакомое место. Походу, мы почти пришли».